Следствием такого духовного сходства становится и сходство физическое. Взгляд, походка. Посторонние часто принимали нас за брата с сестрой. Этот зародыш сходства существует во всех нас, любовь только развивает его. Случайный жест или какая-нибудь нотка в голосе выдают даже самых осторожных любовников. У сердца свои резоны, которых рассудок не признаёт, но это потому лишь, что рассудок менее рассудителен, чем сердце. Безусловно, все мы нарциссы мы любим и ненавидим лишь собственный образ. Но как и нарциссу, любой другой нам попросту безразличен. Это инстинкт сходства. Именно он ведет нас по жизни, приказывая время от времени: «Сто! перед пейзажем, Женщиной, стихотворением. Мы не можем восхититься кем-то или чем-то, не получив этот приказ. Инстинкт – сходства- Это единственная линия поведения, в которой нет ничего искусственного. Но в обществе, пекущемся о морали, лишь грубым натурам прощают пристрастие к себе подобным. Так что некоторые мужчины, преследующие, скажем, исключительно блондинок, чаще всего даже не сознают, что сходство тем глубже, чем менее оно явно. В течение нескольких дней Март казалась рассеянной, но не печальной. Будь она рассеянной и печальной, я бы еще мог объяснить это озабоченностью, ведь приближалась 15 июля, день, когда ей надлежало присоединиться к родителям Жака и к самому выздоравливающему Жаку на одном из ламаншских курортов. В разговоре со мной Марта больше молчала, вздрагивая порой при звуках моего голоса. Она терпела нестерпимое. Визиты мужниной родни, публичные унижения, горькие недомолвки собственной матери, добродушие отца, который хоть и намекал на любовников, но сам в них не верил. Почему она терпела все это? Не было ли это следствием моих же попреков, что она, дескать, любому пустяку придает слишком большое значение? Она выглядела даже счастливой, но я не понимал причин этого счастья, которое казалось мне странным и от которого она сама, похоже, испытывала беспокойство. В свое время я посчитал ребячеством, что Марта в моем собственном молчании усмотрела безразличие. Теперь я обвинил ее в том, что раз она молчит, значит, меня не любит. Марта не осмеливалась сказать мне, что беременна.